следователь. Уже давно Полина не испытывала к кому бы то ни было такой благодарности, как сегодня испытала к собственному мужу. Лев вернулся, когда она позавтракав снова забралась в постели даже задремала, решив, что в сложившихся обстоятельствах глупо не воспользоваться шансом и не доспать все, что не успела за последнее время. Услышав сквозь сон, что дверь номера скрипнула, Полина сунула голову под подушку. Муж неслышно разделся и нырнул к ней, обнял за талию, уткнулся лицом в волосы. «У тебя руки холодные», — сонно пожаловалась Полина. «Но я же на улице был, там не жарко. Ты как, хочешь еще поспать или хочешь хороших новостей?» «Не хочу новостей, они хорошими не бывают», — пробормотала она. «Спать хочу». «Ну вот, а говорила, что без работы жить не можешь». Весело поддела Лев. И Полина встрепенулась, сбросив с лица подушку. «Что случилось?» «Ничего. А должно было?» «Лева, говори. Ты же спать хотела». Полина извернулась, выбралась из объятий мужа и села на него верхом, сжав руками запястья его рук. «Бык, немедленно выкладывай все, что собирался, иначе...» «Что иначе?» — с любопытством спросил он. «Ну, Лёва, перестань издеваться. А я-то всегда считался человеком жестоким, бескомпромиссным и умеющим держать себя в руках», — притворно вздохнул Лев. «Ладно, меня никто не слышит, к счастью. В общем, дорогая, я тебе нашел помощника». «Ну, не помощника в прямом смысле слова, а человека, который из первых, так сказать, рук, расскажет все, что тебя интересует по водочному заводу». «Не поняла?» «Ты иногда бываешь подозрительно глуповато, Поля. Кто вчера сокрушался, что не может найти никакой информации по делам 90-х годов? Не ты ли?» «Ну так я нашел человека, который по этим делам работал, и он готов с тобой встретиться сегодня вечером». Полина скатилась с мужа снова на кровати, спросила, глядя в потолок. «Так ты за этим ездил?» да Ты сумасшедший, Лёва, знаешь, но я тебе так благодарна, не представляешь. Это было несложно. Все трудности достанутся тебе. Этот Чумаченко тот ещё тип. Разговаривать с ним трудно. К тому же он бывший алкоголик. Собственно, за это его и погнали из органов в своё время. Погоди. Полина села, забросила волосы за спину. Это что же, ты Чумака нашёл? О нём давно никто не слышал ничего. Да прямо там, фыркнул Лев. Не искали, вот и не слышали. Не нужен был. он работает в автосервисе на окраине, числится хорошим мастером. Меня видеть был не особо рад. Похоже, что воспоминания его не очень-то греют. Но обещал, что поговорит с тобой и на вопросы ответит. А почему Чумак-то, кстати? От фамилии? Нет, говорят, он имел привычку шевелить губами и при этом внешне напоминал экстрасенса, который воду через экран заряжал, помнишь? Помню, усмехнулся Лев, закидывая руки за голову. Бабуля моя не пропускала эти сеансы. Выставляла перед телевизором банки с водой и кремы для рук. И как? Помогал? Ты шутишь? Конечно, нет. Но силу внушения же никто не отменял. Они посмеялись, и Полина спросила. А что ты ему вообще сказал? Чумаченко этому. Ничего конкретного. Что ты дела о маньяке расследуешь? Вот это называется ничего конкретного? С ума сошел? Поля, да это уже давно не секрет. Меня и в фирме мужики спрашивали. Газетчики-то трубят. Да это ж запрещено. «Кто-то в вашей конторе сливает», – пожал плечами Лев. «Там и поищи». «Меня уже пару дней достает какой-то московский хлыщ с хорошими связями. Аж через прокурора пытался подъехать, а я отказала. А местным, значит, кто-то слил». И тут вдруг Лев странно на нее посмотрел. Сел, сложив ноги по-турецки, и серьезно сказал. «А ведь тебе теперь охрана нужна». «Что? Какая еще охрана?» «Он знает твою фамилию. Как я сразу не обратил на это внимания». «Кто? Чумаченко?» «Да какой Чумаченко? Маньяк этот знает, кто ведет дело, понимаешь?» «И что? Ты домой возвращаешься одна и всегда поздно. Не страшно?» «Вот теперь, когда ты сказал, стало, Полина обхватила себя руками за плечи и почувствовала, как по телу действительно пробежала дрожь. «Я буду тебя встречать», — решительно заявил муж. «И не возражай». «И не буду», — заверила она, «потому что на самом деле, наверное, впервые за все время работы в прокуратуре по-настоящему испугалась». Чумаченко встретил их не особо приветливо, но Полина и не ждала объятий и красной ковровой дорожки, прекрасно понимая, что уволенный из органов человек вряд ли рад бывшим коллегам, даже если они по делу. «Извините, дамочка, кресел у меня нет, но табуретка найдется». Ногой он придвинул к стене старую табуретку, явно сколоченную вручную. «Вы вот сюда присядьте, а то у двери сквозняк». Полина вошла в помещение сервиса, раньше, судя по интерьеру, бывшая простым ангаром. села на указанное место и спросила. «Алексей Максимович, муж сказал, что вы можете мне помочь, так?» «Помочь?» – удивился Чумаченко. «И чем же, позвольте полюбопытствовать, простой автослесарь может помочь следователю?» «Алексей Максимович, а давайте сделаем так», – решительно сказала Полина, понимая, что надо сразу объяснить ему суть и пресечь попытки упражняться в остроумии «Я излагаю вам суть дела. Кратко, разумеется. А вы, как бывший оперативник». «Старайтесь выложить мне ту информацию, которая у вас есть по делу об убийствах на водочном заводе. И мы вместе попробуем понять, есть ли связь у нынешнего убийцы с теми, кто действовал тогда. Идет?» Чумаченко слегка растерялся. Это было видно по чуть опустившимся уголкам губ и немного растерянному выражению лица. Но он быстро овладел собой и уже серьезно сказал. «Да, извините, привычка. Чаю хотите?» «Не откажусь», — улыбнулась Полина, поняв, что лед тронулся. Чумаченко приволок откуда-то из глубины ангара небольшой столик. Из навесного шкафчика вынул две кружки и сахарницу. Принёс большой старенький термос с таким крепко заваренным чаем, что у Полины от первого же глотка заскребло в горле. «Так почему же вы решили, что нынешний убийца связан с заводом?» Усевшись напротив Полины на раскладной стульчик, спросил Чумаченко. «Все пострадавшие? Родственники Ивана Пострельцева. владельца акций водочного завода. Других жертв нет». «Тю, тоже мне выводы. Это может быть простым совпадением. Я так не думаю. Это было бы совпадением, если у жертв был бы какой-то другой общий признак, кроме фамилии. Но его нет. Зато есть брат, дочь и сын Пострельцева. Все равно не факт. Но Пострельцев тут вы правы. Действительно, в 90-х имел отношение к заводу и по делам об убийствах проходил. Однако там что-то такое произошло, и никаких доказательств в деле неожиданно не осталось. Пожар в прокуратуре. Криво усмехнулся он. Но вы ведь понимаете... Как тогда все подобное решалось? но ну вот. Потом он вообще из страны уехал. Объявился здесь уже в конце нулевых. Открыл сеть алкомаркетов. Про акции не скажу, не знаю. Но, скорее всего, он их еще тогда успел перевести на кого-то другого. А вернувшись, восстановил, так сказать, справедливость. Но я не уверен, что остался кто-то, кто мстит ему теперь. Его подельники мертвы давно. Похоже, вы ищете не там. Хотя, не скрою, ваша версия очень даже интересная. Почему дело засекретили? «Подумайте хорошенько». Чумаченко закатил глаза к потолку и указательным пальцем сделал несколько движений вверх-вниз. «Так понятно?» «Так понятно», – вздохнула Полина, ощутив разочарование почти на вкус. «Не огорчайтесь, Полина Дмитриевна. Вы девушка с головой. Новую версию выдвинете», – успокаивающе произнес Чумаченко. «Спасибо вам, Алексей Максимович», – со вздохом произнесла Полина и встала. «И за чай, и за науку. Я слишком, пожалуй, увлеклась версией о заводе. Не вижу другого». а оно явно есть. Ну, буду думать, спасибо еще раз. Не за что, не помог ведь особо. И Двигунову привет передавайте. Из него хороший опер должен был вырасти. Опер он хороший, уклончиво сказала она и Чумаченко хмыкнул. Отношения не складываются? Ничего это бывает. Меня следаки тоже не жаловали, а опер я был хороший. Удачи вам, Полина Дмитриевна. Спасибо. Мне, похоже, она здорово пригодится. Садясь в машину, Полина вдруг почувствовала, что сейчас расплачется. Это было новое ощущение. Никогда прежде она не плакала от неудач. Но сейчас почему-то было чертовски обидно за так безбедно пропавшую версию. За потраченное время. А главное, за полное отсутствие результата при наличии трех трупов. Лев начал было заводить вопросы. Но Полина, боясь разреветься, отрицательно покачала головой. И муж все понял. Замолчал и направил машину в сторону центра.